Второе. 7.31. Ближайший кордон. Древ вставил обойму и передернул затвор автомата. Глушитель и оптический прицел пока еще только ожидал очереди. Сталкер достал из рюкзака две гранаты и повесил на пояс. Аккуратно прикрепив маленькие ветви кустов и листья ко всей сетке, он накинул ее на себя. То же самое сейчас сделали остальные члены команды. Древ посмотрел в сторону кустарника, нанося на лицо маскировочные полосы, и неодобрительно хмыкнул. Опаздывал что-то, Ковалев. Не к добру это. Обычно не опаздывал никогда, а сейчас вдруг опоздал. А может, ничего плохого в этом нет? Все равно группа до конца еще не подготовилась. Старые наручные часы показывали 7.32. Сталкер покачал головой и принялся прикручивать оптику к автомату. Остальные сталкеры из группы это уже сделали и устанавливали теперь глушители. Древ взволнованно зачмокал и вытер с лба накативший пот. Все-таки сегодняшняя облава немного отличалась от предыдущих. На сей раз операция обещала быть с участием гражданских, потому что на реке придумали новый способ ввоза наркотиков в зону вместе с туристами, коих за денежки возили на экскурсию до ближнего периметра. «Все-таки гады редкостные». Древ снова глянул в сторону кустов и принялся устанавливать глушитель. «Где же ты, солдатик?» — взволнованно подумал сталкер, снова вытирая солбопот. «На тебя сегодня надежда». Наконец, через несколько минут из кустов вышел молодой мужчина в камуфляже. Древ показал своим людям большой палец в знак, что все в порядке. Павел осторожно оглянулся и зашагал дальше, крепче сжимая боевой нож в руке. К сожалению, автомат захватить с собой не было возможно. Куда отдыхающему солдатику с автоматом идти? Только на поиски неприятностей. Древ поднялся на ноги и поманил рядового к себе. Павел еще раз оглянулся и подбежал к группе. Сталкер суровым взглядом посмотрел на Ковалева, тыкая пальцем в часы. Но тот лишь развел руками, мол, так получилось. — Мы тебя уже заждались, — тихо стал отчитывать Павла подошедший трепач. — Так получилось. Бросил в ответ рядовой и повернулся лицом к древу. «Сегодня они задержатся. Туристы еще не собрались». «Черт!» — вздохнул древ и закинул автомат за спину. «Во сколько же нам их ждать?» «Может, на 30 минут, может, на двадцать опоздают». Жал плечами Паша и присел на корточки. «Но сегодня они пойдут по другой дороге». Он взял в руки небольшую палку и стал чертить на землеплан. «Вы должны будете занять позиции на проселочной дороге у березового шара». Задумчиво сказал Паша, прикидывая в уме лучший вариант атаки. Древ подозвал остальных, и они все стали смотреть на то, что выходило у солдата. Проблема в том, что здесь слишком открытая местность. Можно залечь в кустах, но они только этого и будут ждать. Хорошо, сказал Древ, и тоже сев на корточки, взял у Паши палку. Мы можем залечь по бокам дороги, присыпанные листьями, травой и ветвями. На отрезке между березовым шаром и кратером от взрыва будет в самый раз. Стоун с РПГ засядет за кратером. Несколько снайперов займут позиции на холме в этой точке. Он начертил крестик. Остается лишь вопрос эскорта. Ведь мне надо знать, сколько людей потребуется. Сейчас у меня две дюжины человек. Поверь, столько не потребуется, — сказал Паша и забрал палку назад. Стоун с РПГ, два человека со стороны березового шара, Два человека с другой стороны дороги, три снайпера на холме. Итого восемь человек. Ты забываешь, что будет идти автобус с туристами, а не королевой Англии. Нажим идет на то, что вы не додумаете сделать облаву на них. А какой эскорт будет у туристов? БМП, предположил Стоун, почесывая подбородок. Две машины солдатней, пренебрежительно сказал Древ и снял со спины автомат. Одна перед автобусом, одна сзади. Я возьму с собой дюжину парней. Еще четыре человека должны будут сидеть неподалеку, но я думаю, что их помощь не понадобится. Все будет сработано по плану 24. Древ щелкнул пальцем в воздухе, концентрируя внимание окружающих на себя. Всем отходить на базу, кроме отдельных личностей, которых я назову. Это Лоб, Стоун, Людоед, Обезьяна, Малыш, Яков, Трепач, Бистро, Шрек, Лунатик, Креветка и, конечно же, я. Остальные свободны. Толпа сталкеров засуетилась и послышались недовольные возгласы тех, кому не дали поучаствовать. Это было как минимум глупо, ведь в антитрафике всегда было задание для каждого из них. Потоки наркотиков текли рекой из южного кордона, и с юго-западного. Антитрафику удавалось сдерживать не более одной шестой его части. Но за полгода существования организации происходили заметные успехи. Древ понимал, что пока что антитрафик был единственной организацией в своем роде. И без помощи извне обойтись было нельзя. С составом группировки в 200 человек на разведку просто не оставалось людей. Хоть Ковалев был и дилетантом в военном деле, информация, которую он доставал для древа, была действительно ценной. А ведь еще не так давно группировка вообще ничего не могла. В начале 2014 года, когда поставки психотропных веществ заполомили практически половину рынка в зоне, в возню по созданию группы противодействия антитрафик, Начинали лишь бром, который сразу стал главным, и древ с прототипом. Лишь через некоторое время в команду стали подтягиваться сталкеры, пожертвовавшие вольными хлебами зоны в пользу группировки. И некоторые солдаты, что сливали всю информацию, которую узнавали в своих частях. Значит так, древ стал возле интерпретированной нарисованной карты. Людоеды и обезьяны займут позиции возле березового шара. Широкия будем с противоположной стороны дороги. Малыш, Яков и Трепач будут нашими снайперами и засядут на холме возле кустов. он будет позади группы метров на 15. Лунатик, Креветка, Бестро и Лоб останутся здесь и выйдут к точке назначения через 10 минут после нашего ухода. Шрек установит колючку на дорогу и мы станем ждать. Сейчас 7.41, в 8.00 мы должны быть на позиции. Вопросы? Вопросов ни у кого не возникло. Все прекрасно знали свои обязанности и новую задачу. План 24 был неоднократно отработан в теории и теперь выжидал проверки на практике. Путь до березового шара занимал минут 10, плюс минут 5 могли бы добавить аномальные тупики и мутанты, но у ближнего кордона они встречались нечасто. Древ снял со спины автомат и, мельком взглянув на Пашу, зашагал прочь. Оставшаяся команда последовала его примеру и уже через несколько секунд Павел остался один.